Глава четвёртая. о, -о — лишь успел тихо произнести он. Пускай и не в полную силу, зверь с разгона ударил мага своим рогом. Чернокнижник в последний момент сумел выставить защиту, чтобы рог не пробил его насквозь. И в конечном итоге, словно беспомощная кукла с огромной скоростью, полетел назад и впечатался спиной в широкий дуб, а после упал на землю, словно полупустой мешок, лицом вниз. Надо было телепортироваться к чертовой матери и плевать бы на девчонку. Он отчетливо ощутил, как хрустнули ребра, но боли почувствовать не успел. Потерял сознание. Кассандра с ужасом наблюдала за происходящим. Когда Вирс упал, не раздумывая, поспешила к нему. «Да как такое возможно? Он же сильный!» «Ну нет, вставай же, давай, Вирс!» «Вирс!» Девушка не верила своим глазам. Маг лежал на земле и не шевелился. Конечно, ей было невдомёк, что чернокнижник мог бы и ударить по монстру со всей имеющейся силой, только вот ни к чему хорошему бы это не привело. А зверь, разъярённый, жаждущий растоптать, вбить в землю поверженного врага, сперва попятился, а потом кинулся к вирсу снова. Не очень-то осознавая, что делает, Кэс кинулась на перерез. Мчал на неё исполинской громадиной и пусть подкашивались колени, пусть на глазах пелена слез, пусть губы искусаны чуть не в кровь. Но Кэс встала между зверем и магом. Выставив вперед руки, с диким устрашающим криком, пиромантка выпустила в бронитура все пламя, на которое только была сейчас способна. Она не видела, что магия вирса минутой раньше просто разбилась о панцирь. Не видела, как рассыпались клинки, она просто вкладывала в удар — всю свою ярость и страх. И зверь завопил, взвился на дыбы, запылал в пляшущих языках, и с грохотом повалился на землю, которая содрогнулась под его весом. Бронитур издал последний вздох, не совладав с мощной стихией. И издох, запеченный заживо в своем же панцире. Только тогда Кэс закрыла поток, опустила руки. Деревья вокруг превратились в головешки, Земля ссохлась и дымилась, камни были раскалены до красна. Полуэльфка тяжело опустилась на колени. Всё же вот так вот разом выливать столько энергии она не привыкла, да и делала это, если не впервые, то раз третий за жизнь максимум. Прямо так, на коленях, она прошаркала к Вирсу и склонилась над ним. «Вирс!» – жалобно проскулила девушка. С ресниц сорвалась первая слезинка. «Вставай, чёрт тебя дери!» Чернокнижник пару раз приглушённо кашлянул и перекатился на спину. Первое, что он увидел? Нет, он ожидал много чего увидеть. Чистилище, морду или копыта той твари, пресловутую рожу своего учителя, но никак не Кэс, да ещё и со слезами на глазах. Из носа мужчины хлынула алая кровь. Вирс сел, словно не обращая внимания на пиромантку. Но сейчас это была не гордость, а сказывался мощный удар, после которого маг никак не мог прийти в себя. Все так же, сидя, он повернулся к спекшемуся монстру. «Чего?» С его губ сорвался удивленный выдох. Мутные голубые глаза уставились на Кэс. «Как это... это девчонка! Она его убила?» Мысли путались. Кэс искренне улыбнулась. Пусть Вирс и был редкостной свинкой, но за время пути девушка успела немного им заинтересоваться. Но вот разум чернокнижника начал приходить в стабильное состояние. Возвращалась родная холодность. «Тебе повезло», — бросил маг, все еще сидя на земле. Кровь все так же текла из носа, но чернокнижник будто бы и не замечал этого. Вдох и выдох давались с болью. Похоже, ребра, магу, деревце-то или монстр переломали. Трещины, как минимум. Но чернокнижник не подал вида. Так же, как и не выдавал своего воистину огромного удивления. Он снова посмотрел на Кассандру, прикидывая, сколько же мощи она вложила в удар. «Гад ты, Вирс, втравил меня в заварушку!» И пока я тут твоего жучара ублажала, сам на травку отдохнуть прилёг», — язвительно заявила пиромантка. От сердца отлегло, и теперь можно было вернуться к их нормальному общению. А ублажила-то девушка зверя действительно хорошо. Вокруг дохлой громадины и всё ещё дымила из земля, а выжженная борозда напоминала траншею, прокопанную как минимум некрупным метеоритом и, несмотря на кажущуюся лёгкость, девушка с беспокойством поглядывала на стройки крови на лице мага. Да, его состояние оставляло желать лучшего. «А я-то думала, всесильный маг!» — мстительно заметила она. Девушка с трудом поднялась с колен, её чуть шатало, и лицо приобрело зеленоватый оттенок. Ощутив, что вот-вот потеряет остатки вчерашнего обеда, Буркнуло что-то похожее на «прошу прощения» и скрылось за деревом, об которое приложился вирс. Бросив взгляд в сторону убежавшей Кэс, мак хмыкнул, стирая рукавом кровь с лица. В конечном итоге под носом и на левой щеке остались красноватые разводы, которые были видны лишь за счет бледности кожи. Из-за дерева послышались характерные звуки. Всё такое же стремительное расставание с огромным потоком энергии вряд ли могло пройти без последствий для юной пиромантки. Всё ещё шатаясь, но уже не столь зелёная, она выползла обратно. Чернокнижник попытался встать, что далось ему с великим трудом. «Чёрт! Кажется, рёбра всё же сломал. Но главное, монстр убит, и теперь я получу свои деньги». Конечно, монстра убил не он, но зачем заказчикам об этом знать? Капюшон давно слетел с его головы, открывая на обозрение бледное лицо. Несколько прядей в беспорядке свисали прямо на лицо, придавая виду чернокнижника еще большей потрепанности. На ходу сканируя свое физическое состояние, маг поплелся к монстру, нужно было взять доказательства. Итог сканирования показал, что дальше трещин в ребрах дело не дошло, если, конечно, не считать множественных гематом и того, что он, похоже, отбил селезенку. Подойдя к бронетуру, достал из-под балахона кинжал, чехол которого тоже больно впился в грудь, и буквально опилил ухо монстра размером. — Тебя вообще кто-то обучал контролировать свой дар? — спросил вирсу пиромантки, не оборачиваясь. Кэс лишь кисло улыбнулась. «Некому было обучать. Знаешь ли, в придорожных тавернах учителей не встретишь?» Снова язвительно ответила полуэльфка. Она подошла к лежащей на земле туши и пнула ее в горячий еще бок с презрительно брезгливым видом. Вот ведь. Кстати, в голову девушки неожиданно пришла какая-то мысль. «Говоришь, у тебя заказ был на эту тварь?» По лицу полуэльфки пробежало злорадство. «Заказ-то, по сути, я выполнила, господин великий маг». Она повернулась к Вирсу и встала в победную позу, уперев руки в бока. «Так что и оплата должна стать моей». В голосе было полно торжества и превосходства. «Обломаешься. Пополам. Если бы не я, ты бы вообще об этом заказе не узнала», — отрезал Вирс. Тем более те, кто поставил против меня, а сейчас и против тебя, придут в ярость, когда узнают, что эту огромную тварь завалила какая-то малолетка. Несмотря на боль в ребрах, которые держались теперь лишь благодаря концентрации магии, к мужчине вернулась величественная осанка, как и ранее, хотя и давалось это с трудом. Кассандра хотела было возмутиться по поводу подобной несправедливой, на ее взгляд, дележки — Но придирчиво оглядела Вирса, поняла, что он сейчас совсем плох, и решила отстать. «Ох, господин Мак, вы, однако, редкостный гаденыш и жадина!» — в очередной раз отметила полуэльфка, но вслух так ничего и не сказала, только закатила глаза. Поначалу неуверенной поступью, которая вскоре перешла в почти прежнюю походку, Максимилиан Джон Вирс направился к видневшейся тропинке — которая должна была вывести путников обратно к тракту. «Кстати, в тавернах полно магов, ибо тут каждый пятый владеет магией, так что ты зря язвишь по поводу недостатка учителей», весьма ехидно рассудил маг. Кэс насупилась. «Знаешь ли, не каждый готов обучать, а если и готов, то просят за это такие деньжищи». Девушка все же догнала вирса. Зеленоватый цвет лица потихоньку пропадал, Щеки разовели, и тут к Кассандре в голову пришла совершенно невероятная мысль. «Вирс, а я тут подумала...» Девушка чуть опередила того и заискивающе заглянула в лицо, чуть наклонившись вперед. «А ведь ты мой должник, при том уже дважды. Давай так, я прощаю тебе твои долги, а ты взамен будешь меня учить». Только бы согласился. Во взгляде пиромантки светилась надежда. «Чему?» — холодно усмехнулся маг. Кстати, капюшон он, похоже, надеть забыл, поэтому девушка могла в полной красе рассмотреть его холодную мимику. «Магия огня? Ты, может, не поняла, но я не специализируюсь на этой стихии, а магия льда будет конфликтовать с твоей врожденной стихией, да и с твоим характером тоже». Тем временем путники уже вышли на пустынный тракт. Он и так был не слишком населен, А после появления зверя, которого Кэс недавно убила, вообще вымер. Хотя трактом-то это назвать стыдно. Никаких фонарей и признаков цивилизации. Лишь пыльная грунтовая дорога, на которой с трудом разъедутся две повозки. Солнце уже клонилось к закату. Кэс призадумалась, и вправду, чему он мог научить ее, этот холодный мрачный тип. Его издевки девушка уже приучалась потихоньку сносить. «Да уж», — буркнула девчушка, но тут же снова встрепенулась. Она обогнала вирса и теперь шла спиной вперед, лицом к нему разглядывая. Ведь до этого мешался тот пресловутый извечный капюшон. Мне говорили, что моя проблема — это концентрация, вернее, ее отсутствие и невнимательность. А еще она напряглась, вспоминая. «Во, вспомнила!» «Дурной и вспыльчивый характер». Полуэльфка ярко улыбнулась, даже глаза засверкали, как звёздочки. «Так что...» Договорить она уже не успела. Хождение спиной вперёд, не глядя под ноги, знаете ли, не самая замечательная идея. Споткнувшийся камень, девушка полетела на свою же филейку, сопровождая всё это отборной, нецензурщиной. В итоге она распласталась прямо перед вирсом, приложившись об землю всей спиной и головой. «А вот и первый урок», — остановившись, усмехнулся чернокнижник. «Чаще смотри под ноги. Так уж и быть. Я попытаюсь тебя научить концентрироваться и направлять потоки». «Хотя, по-моему, вряд ли что выйдет. Все-таки половину заклинаний огненной стихии основаны на эмоциях». Маг перевел взгляд с девушки на виднеющуюся таверну, По крайней мере, они все-таки успели до темноты. «Поднимайся, иначе в таверне нам придется сидеть на пороге. Уж кто-кто, а чернокнижник знал эту таверну. Битком набито магами, хотя половина из них лишь дилетанты. Это будут самые долгие месяцы в моей жизни», — обреченно подумал Максимилиан, снова переводя взгляд на распластавшуюся Кэс. Кассандра поднялась с места, потирая ушибленную пятую точку. не казенная. Когда же до неё дошёл смысл сказанного, девушка чуть не подпрыгнула от радости, ведь она и вправду раньше уже пыталась найти хоть какого-то учителя, но это, скажем так, ей не удавалось. Но тут девушка повернулась и увидела таверну, о которой говорил Вирс, и тут челюсть у неё чуть не отвалилась. Кэс начала пятиться». «Эм, Вирс, а может, я туточки на улице подожду, а ты мне покушать потихоньку вынесешь? Я тут костерок недалеко разведу, да на улице переночую», — замямлила девушка. «Неужели тебя пугает горстка магов-дилетантов?» — ухмыльнулся чернокнижник, наблюдая за испуганной Кэс. «И что хотелось бы знать на нее нашло?» Вроде бы и маги, как ни крути, были обладателями манер получше, чем те дикари из предыдущей таверны. В любом случае, тебя стоит представить тамошнему тавернщику. Он наверняка захочет посмотреть на со победителя непобедимого монстра. Конечно, Вирс так тонко намекал, что он тоже внес вклад в победу над зверем, что было правдой лишь отчасти. «Если не пойдёшь, будешь ночевать на улице без еды», — кинул он через плечо, направляясь к таверне. Кэс побледнела, стоило магу заговорить о тавернщике. «Боюсь, Вирс, ты мало обо мне знаешь, и вряд ли хозяин таверны будет рад моему приходу». Она всё ещё была бледнее полотна. «Видишь, вон там, а, -а, а деревья даже не растут». Девушка указала на место чуть правее таверны. «Земля там была чернющая, травинки еле прорастали, и деревьев на том пятачке не было совсем, будто бы выжгли, намертво». Маг посмотрел в указанном направлении. «Так вот, я тут уже бывала однажды». Кэс все еще пятилась назад, и даже угроза остаться без еды ее не впечатлила. «Понятно», — произнёс чернокнижник, осознавая масштаб стоящей рядом катастрофы. «Увидимся позже». Она, наконец, перестала пятиться. «Только ты не уходи без меня», — тихо добавила вслед. Чернокнижник лишь покачал головой. Оставив Кэс наедине с собой, он снова натянул капюшон, скрыв лицо. Дойдя до таверны, открыл дверь и тихо зашёл внутрь, надеясь остаться незамеченным. Впрочем, не вышло. «О, Вирс, родной!» Его начали приветствовать еще с порога. «Мы тут тебя заждались уже. Ну что, убил зверя?» К слову, никто в таверне не знал, что Вирс — черный маг. «Да, шаман, убил монстра». Лицо чернокнижника в тени капюшона лишь на несколько секунд сменилось негодованием. «Ну что за люди?» «Получу деньги, не знаю, что с ними сделаю». «Но это все ложь. Вирс отлично себе представлял, что он сделает с этими дилетантами». Аудитория таверны представляла из себя кучу магов самых разных типов. Кто-то больше походил на женщину, хоть и был мужчиной, а кто-то скорее косил под варвара. Были и женщины, которые за компанию с мужчинами принялись улюлюкать при появлении гостя. «Убил», — тихо произнес Макс, — грохнув на стойку перед молчаливым тавернщиком ухо монстра. Тут же зал накрыла тишина, но вскоре снова раздался смех и крики. «Да ладно тебе! Где нашел? Рассказывай! Так уж и быть, возьмем с тебя только половину!» «Да не мог этот шарлатан такого монстра завалить!» Кто-то из магов додумался ударить вирса по боку. «Не веришь? Проверь! Монстра больше нет!» Поморщившись, маг проигнорировал посетителей таверны и обращался к тавернщику. Тот поднял руки, призывая к тишине. «Вирс убил монстра. Он принёс доказательства. Извините, но все ваши деньги переходят к нему». Губы чернокнижника тронула ухмылка. «Ну уж нет, не получит он мои деньги». «Да, горло ему перерезать, и дело с концом». Здоровый такой чародей отпихнул вирса от стойки, за что сразу поплатился. Одним лишь жестом чернокнижник заставил обидчика согнуться в три погибели. Еще одним жестом он выпрямил его и поднял воздух так, что было слышно, как хрустит его позвоночник. Изо рта, уже жертвы, а не обидчика, хлынула кровь. Все маги в ужасе отпрянули, но замешательство было недолгим. Пара самых смелых бросили в чернокнижника огненные сгустки. Когда первый обидчик с глухим ударом упал на землю, Макс поднял руку, поставив ледяной щит, который поглотил удары. В руках его мелькнул отточенный клинок, и какой-то смелый эльф грохнулся с перерезанным горлом на пол за попытку остановить разбушевавшегося вирса. Брызнула кровь, забрызгав и самого мага. Следующий. В голосе его ракотал холодный гнев, заставивший даже невозмутимого тавернщика отпрянуть от стойки. Что, вшивые крысы, селенок мало. Кто-то попытался огрызнуться словесно, но не более. Закупив еды на дорогу, чернокнижник вышел из таверны и отправился на поиски новоиспеченной ученицы.